Этого учителя воина еще перед началом похода на вечерние страны мне прислал из царства китайцев начальник левого крыла монгольских войск Мухули. Бесшумно подошел я к шатру Сартака, удержав рукой Тургауда, желавшего откинуть дверную занавеску, и стал прислушиваться. Из шатра доносились тихие голоса. Говорили шепотом, но я понял, что там колдовали. Неведомый мне сиплый голос говорил Это драгоценный порошок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 Рядом с моим сыном сидел мусульманин, потомок Мухаммеда, судя по зеленой челме, закрученной на его голове. При виде меня оба они в ужасе окаменели. А старый учитель военного искусства лежал неподалеку на ковре, и возле него стояли глиняные кувшины, красивая фарфоровая чашка с вином. Он с закрытыми глазами напевал «Все прекрасно!» и от девушки на холме в час заката, и тень ивовых ветвей, упавшая на колею дороги. Сартак и мусульманин, Молча смотрели на меня расширенными глазами. От сковороды поднимался дуряющий дым. Я спросил мусульманина, что сегодня предсказало твое гадание. Он сейчас же стал быстро и уверенно говорить. Предсказано, что, несомненно, хану Сартаку уготовано славное царствование на много лет. — А что предсказано тебе, всеведущий мусульманин? Колдун ответил, заикаясь, — мне? — Да, мне предсказано, что я стану твоим любимым придворным лекарем и звездочетом на много лет. Я, обласканный твоими щедротами, проживу счастливо долгую жизнь, увидя своих внуков и правнуков. Ты берешься предсказывать то, что произойдет через много лет, а сам не предвидишь даже того, что с тобой произойдет сегодня, сейчас. Значит, твои предсказания лживы и никому не нужны. Тебе сегодня отрубят голову. Тургауды, отведите этого лгуна и обманщика к моему брату Беркехану и скажите, что я отдаю ему для бичевания и расправы ненужного мне колдуна. Хан Берке любит мусульман и всегда окружен ими. Батухан пристально посмотрел на меня, потом продолжал. Так я приказал. Теперь, богатый знаниями хаджи Хаджирахим, скажи мне, правильно ли я поступил? Что могу сказать я? Червяк, ползущий по ветке могучего дерева, боясь, что всякая летящая мимо птица проглотит меня. Но все же я припомню тебе, что бы сказал и как поступил твой мудрый дед, священный правитель. Сказать ли? Говори.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 Тургауды оберегали его, чтобы ни одна стрела, пущенная вражеской рукой, до него не долетела. А Искендер Новгородский, как мне рассказала Рапша, постоянно сам бросается в гущу боя и одерживает даже с малым войском нежданные победы. Я еще надеялся, что, когда вернусь в Кичисарай, тут меня встретит Юлдус Хатун. Она протянет на своих нежных руках наследника, такого же богатура, каким был мой отец Джучи, или тобой, любимый Искендер Двурогий.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 обдумывая новые смелые военные походы. А как я был бы счастлив, если бы убедился, что я ошибаюсь, что в Сартаке крепнет истинный воин и полководец. Мы некоторое время еще продолжали сидеть, вспоминая соратников, которые полегли в этом походе на вечерние страны и которым не пришлось больше увидеть родные степи и строящиеся среди них Кичисара. Много говорили мы и о кроткой Юлдус-Хатун, чьи нежные песни и мудрые советы украшали прежде наши вечера в золотом домике. Уже стемнело, когда Батухан направился со мной проведать, как идут военные занятия его сына. Перед юртой Сартака стояли трое, и все, увидев нас, опустились на колени. Брат нашего владыки Берке-хан, осужденный колдун-мусульманин и палач Меч Гнева. Батухан поднял брата и лизнул его в щеку.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 И на одном из них он может найти свой конец. Мы вошли в шатер. Китаец сидел около костра. Возле него горел на подставке светильник. Сартак болезненный и худой. Почтительно подойдя к отцу, подождал, пока тот погладил его по лицу. Затем мы уселись на подложенных подушках. Китаец развернул перед собой свитки рукописей. На них были рисунки, изображающие воинов в иноземных одеждах и с чуждым нам оружием. Были также чертежи крепостей и земляных укреплений. С китайцем я встречался раньше и не беседовал с ним. Он был уже стар, с реденькой, седой козлиной бородкой, с очень истощенным шафранно-желтым лицом, последствия неумеренного потребления гашиша. Он и меня уговаривал испробовать это средство, которое, по его словам, утешает во всех горестях жизни и дает возможность побывать в иных мирах и беседовать с самыми знаменитыми людьми древности и познать самые необычайные радости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 А я послушаю, может быть, он и мне окажется полезным. Китаец сложил ладони и несколько раз помахал ими в сторону Сейнхана, затем начал рассказывать на ломаном монгольском языке, которому он научился, находясь много лет в плену у монголов. Самые знаменитые и знающие китайские ученые, написавшие прославленные сочинения, говорили, что на войне главные правила для полководца хитрость, изобретательность и обман. мудрые правила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 Кругом и вблизи, и далеко мелькали огоньки костров. Батухан сказал, — Теперь ты видишь, может ли из моего сына вырасти настоящий джихангир, повелевающий народами. Кому верить? На кого? На чьи железные плечи переложу я часть своих забот? Мы недавно прошли по земле урусов. Я не доверяю этому великому племени, которое, как гибкое дерево, гнется, но не ломается. Я истреблял их без жалости, а мне доносят, что они снова поднимают голову. Что они строятся, они собирают отряды. Я потерял на их земле слишком много своих лучших воинов, надеясь раздавить у русов навсегда. Что с того, что я разрушил и сжег Киев? Я понес там огромные незаменимые потери. Киева больше нет. Вместо богатейшей столицы гора, покрытая трупами, которых так много, что мы, непобедимые завоеватели, не могли исполнить наши священные обязанности — устроить погребальный костер, павшим в битве. Холмы Киева покрыты десятками тысяч трупов, где перемешались и воины и наши, и урусов, вместе с их женщинами и детьми, бившимися до последнего дыхания. Теперь я хочу расширить и укрепить столицу созданного мною царства Небесной орды Кичисарай. Среди пленных, захваченных мною в Киеве и других городах урусов, я приказал отобрать тех, кого они называют умельцами. Эти люди знают всяческие ремесла и могут быть нам полезными. Меня вызывают на мою далекую родину в Каракорум на выбор нового великого кагана всех монголов, но я туда не поеду. У меня новая родина, и это царство я крепко держу в своем кулаке. И если даже меня выберут на Курултае великим каганом, я откажусь и посоветую вместо себя избрать правдивого и смелого моего брата хана Мингу. Но я предвижу, что на Курултае все подчинятся желанию властной вдовы, правительницы Туракины, и выберут ни к чему не способного ее сына, злобного хана Гуюка но это их дело. Все мое могущество теперь здесь, в степях и Кипчака. И я задумываюсь над тем, что станет созданным мною царством после моего ухода в заоблачные войска священного правителя. Разве мой сын Сартак способен натянуть поводья и взметнуть на дыбы могучего монгольского коня, чья железная рука удержит и сохранит для нас эти огромные, завоеванные мною земли? Кому я их передам?»